4.9. Причина номер 9. Наркотики. Кокаин, МДМА, амфетамин и марихуана. Примечание. Это наркотические вещества. Производство, распространение и употребление запрещены на территории Российской Федерации. Конец примечания. Несмотря на то, что мы открыли далеко еще не все тайны мозга, нам кое-что известно о том, как лучше всего обращаться с главным органом нашей нервной системы и каким образом заботиться о нем. Клетки серого вещества, равно как и все остальное тело, с большой благодарностью реагируют на хорошее питание и сразу начинают бунтовать, если мы отравляем его какими-либо веществами. К хорошей пище. Относится не только еда, содержащая ценные жирные кислоты, витамины или микроэлементы, но также и хорошие книги, интересные разговоры и обучение новому. К ядам, наряду с наркотиками, алкоголем и сахаром, принадлежат также плохие отношения, стрессовые условия труда и чрезмерное увлечение видеоиграми и фильмами ужасов. Все взаимосвязано. Подобно тому, как каждый отдельный съеденный кусочек пищи меняет наше тело, точно так же трансформируется и мозг с каждым новым битом, попавшей в него информацией. Тем не менее, мы игнорируем множество предупредительных сигналов, которые подает наша психика. Если вам снятся кошмары после просмотра ужастика накануне, или же наутро после вечеринки вы просыпаетесь с больной головой, в обоих случаях ваш мозг сигнализирует «Держись от этого подальше, мне совершенно не нужны такого рода развлечения». Прежде всего, наркотики, кокаин, МДМА, амфетамины и марихуана известны тем, что ускоряют развитие синдрома выгорания. Первые три вещества – убеждают своих потребителей в ложной продуктивности, которой даже не пахнет. Если двигатель внутреннего сгорания слишком долго работает на высоких оборотах, то изнашивается гораздо быстрее, чем мотор, который большую часть времени вращается в оптимальном режиме. Точно так же, И люди сгорают быстрее, если из-за наркотиков теряют ощущение реальности и забывают, в каких пределах лежит оптимальное число оборотов вращения их внутреннего двигателя. Марихуана, напротив, ведет к другой крайности. Мозг начинает работать значительно медленней, и в дальнейшем уже не может выдавать те показатели, которые были возможны при нормальных условиях. Это приводит к тому, что многие задачи либо не выполняются вообще, либо выполняются лишь частично и некачественно, в то время как список дел становится все длиннее. И чем выше становится гора несделанных заданий, тем беспомощнее чувствует себя человек. Многие впоследствии все чаще хватаются за косячок, чтобы заглушить чувство вины, запускается фатальный порочный круг. Особенно опасно, когда человек совершает ошибку, переключаясь между взбадривающими и успокаивающими наркотиками, снова и снова меняя виды кайфа, чтобы восстанавливать нарушенное равновесие. Двигателю – наносится такой же вред, когда он после длительного периода работы на повышенных оборотах начинает на какое-то время крутиться в холостую. Ущерб уже нанесен. При этом наркотики относят к основным провокаторам тревожных расстройств и панических атак. Примерно каждый пятый пациент с тревожным неврозом сообщает, что приступы паники напрямую связаны с наркотическим опьянением. При этом марихуана стоит на первом месте, после чего следуют МДМА, амфетамин и кокаин. Это ни в коем случае не означает, что кокаин безвреднее других веществ. Хотя он не вызывает неврозов так же часто, как марихуана, но он способствует развитию психоза, при котором у человека может возникнуть мания преследования или слуховые галлюцинации. Если в вашей жизни действительно мало волнующих моментов, я бы порекомендовал вам тренировать положительный образ мышления. Мозг, который на протяжении долгого времени структурирован правильными нейронными связями, может испытывать удовольствие и без наркотиков. К тому же не будет похмелья. Если вы заинтересовались ментальной тренировкой положительного настроя, Я посоветую быструю и эффективную 10-фразовую методику, изложенную в моей книге Как избавиться от панических атак и тревожных расстройств. Наш клинический опыт показал, что 20 минут ежедневных упражнений будет достаточно, чтобы за несколько месяцев вернуться к радостной и беззаботной жизни. Это удается даже пациентам которые страдали от тревожных расстройств многие годы Как думаете насколько эффективно окажется такая тренировка если у вас нет серьезных ментальных заболеваний